Отражение номер один. Неподалеку от павильона строгой почти кубической формы стоял, а вернее просто располагался в светло-серой дымке полуразвалившийся кухонный столик, в реальности давно уже не существующий. Месяца три назад он был выброшен вместе с прочим хламом, а вот отражение его, как видим, пригодилось, как, кстати, и отражение старой колоды игральных карт. Играли по обыкновению в дурака, поскольку преферанс — дело долгое, Один из партнеров в данный момент отсутствовал. Он исполнял роль хозяина квартиры, поэтому со свободным временем у него всегда было туго, чего никак не скажешь о двух прочих картежниках. Оба отражения бывали заняты в зеркале от случая к случаю, ибо друг детства в гости к хозяину забредал редко, а сын от первого брака еще реже. «Взял», — ворчливо сообщила зеркальная копия друга детства, полного мужчины лет сорока, изгребла карты. Помятое лицо, под глазами устрашающие мешки угольного цвета. Разумеется, на досуге отражение могло бы выглядеть и попрезентабельнее, однако бытует мнение, что даже покинув павильон, из образа выходить не стоит. Из слепой серебристой серой скорлупы кубических очертаний временами слышался напряженный повелевающий голос невидимого распорядителя. Судя по характеру команд, хозяин квартиры с минуты на минуту собирался выползти на свежий воздух. «Внимание! Открывает дверь! Пошел сквозняк! Третий! Колыхнул паутиной! Еще раз! Пятый! За навязку! За навязку вздуй!» «Елы-палы!» — молвило в сердцах отражение атлетически сложенного юноши, сына от первого брака. «Ну вот что ты прикажешь делать? Хоть бы один козыришка!» В серой стене павильона открылась, зазияла прямоугольная брешь явив часть интерьера небрежно обставленной комнаты, и во внешнее зазеркалье вышло, пошатываясь, сильно похмельное отражение Василия Полупалова, одетая по уличному, ботинки, лыжная шапочка, пультецо, из кармана которого выглядывает край пластикового пакета. Прикрыв за собой дверь, отражение постояло немного в невеселом раздумье, затем приблизилось к играющим. — Кранты тебе, дядя Семен! — Ликующе объявил юноша. Смаху выложил на кухонный столик три карты подряд, а потом вдогонку еще одну. «Понял, как мы вас? Без единого козыря!» — повернулся к задумчивому отражению хозяина квартиры. «Ну чего, вас проводил Садись, перекинемся!» «Только и осталось!» — буркнул тот, но все же присел на свободное отражение табуретки. «Опять за пивом побежал!» — сварливо сообщил он. «Сейчас обратно припрется, если, конечно, менты не загребут по дороге!» помолчал и добавил угрюмо. — Совсем спивается, придурок. — ты, протер, — поинтересовался юноша, сдавая карты. — Да лучше бы он его не протирал, — вспылил хозяин. — Так пыль только тряпкой размазал. Но вот как в такой муте работать, я вас спрашиваю. Проигравший толстяк заглянул во вновь полученные карты. Насупился. — Сам виноват, — недружелюбно заметил он. — Я? — возмутилось отражение хозяина. «У него в дому бардак, а я, выходит, крайний!» «А тут кто же? Я, что ли? Мы ведь их не просто должны отражать, мы их воспитывать должны!» «Ну, завел!» — с досадой сказал юноша. «Слышь, дядя Семен, уймись, а? Давай, ходи лучше!» Недовольный дядя Семен зашел с червей, однако уняться так и не пожелал. «Ты прости меня, конечно, Вася!» — покряхтывая, молвил он. «Но без души ты его отражаешь, без души, с холодком!» «Технично не спорю, но без души. А ты вот так отрази, чтобы ему жить захотелось, пить расхотелось, зеркало как следует захотелось протереть». «А вот до хрена там!» — ощерилось отражение хозяина. «Ишь, романтика нашел! Нет уж! Реалистом был, реалистом останусь! Пусть видит свою морду, как она есть! Бита!» «Шестеркой!» — шепнул у него за плечом некто незримый. «Шестеркой, Вася! Он десяткой покроет, а ты ему...» У тебя же вон две десятки. Циц! Не оглядываясь, бросил хозяин. Еще обслуга мне тут подсказывать будет. Иди вон, штору колыхай. А чего ее колыхать? Обиделся незримый. Смотреть ты на нее все равно некому. Ушел твой орел, и дверь запер. А распорядитель? Надменно полюбопытствовал юноша. Его нет, сразу на биржу увеялся. Все невольно взглянули на радужный шар биржи, кроме дяди Семена. Хмурился дядя Семен, опять проигрывал. — Гляжу я на вас, на молодежь! — с недоброй усмешкой проговорил он, сгребая отражение карт в отбой. — То вам не так, это вам не Пыль ему, видишь ли, помешала. А вот мы в ваши годы, представь, не ныли, не привередничали. Ты вообще знаешь, где меня первый раз в зеркало приняли? — Знаю, — буркнул хозяин. — В Каринфе. О-о-о! — сказал дядя Семен и потряс занесенной картой. «Каринф!» — с наслаждением выговорил он, кроя короля козырной семеркой. А потом еще в Афинах поработать успел. да это вам, господа лицедеи, не нынешние времена. Золотой век, Элада, античность. И ведь в чем отражали-то? В полированной бронзе. Черт знает в чем, а какую культуру отразили? Да уж лучше в бронзе, чем в луже». «А сам ты откуда взялся? Не из лужи, что ли?» «Лужа, лужа, рознь! Однако опять ты дурак, дядя Семен!» Дядя Семен крякнул и, бросив карты, неприязненно оглядел тонущие в пасмурном полусвете пыльные глубины зазеркалья. Кое-где серая однотонность нарушалась цветными пятнами. Там громоздились свалки отыгравших полуразрушившихся отражений комнатной мебели, ныне приспособленных для нужд обитателей «Сумеречного мира» в основном для настольных игр. «Мда, непруха», — вынужден был признать ветеран. «Может, еще разок?» «Да нет, не успеем». Хозяин поднялся и оглянулся на слепой, ртутно-серый куб павильона. «Хотя, что-то он задерживается, соколик мой. Да киоска, вроде, рукой подать». «Внимание!» — негромко, но внятно прозвучало, не поймешь откуда. «Отражение Василия Егорыча Полупалова», 1836, срочно к зеркалу, 7 РК 561 831. Ну точно, опять в вытрезвитель загребли. Желчно сообщил хозяин. Зла не хватает. А разве в ментовке зеркала бывают? Усомнился юноша. Что-то я о таком даже и не слышал. Может, он в магазин зашел, а ты сразу. Вытрезвитель, вытрезвитель. А. Хозяин с досадой махнул рукой. «Что же у них там в магазине? Статистов нет. Отразить некому. Делов-то. Мелькнул и свободен. Нет уж, раз на гастроли вызывают, значит, серьезное что-то». И неуловимым цветным бликом скользнул в смутные серые бездны. Туда, где должна была располагаться изнанка неведомого зеркала за номером 7РК 561-831.